Глава 9, часть 1. Сад внутри тумана. Я понял две вещи. С тех пор, как я оказался в другом мире, понимание чего-то для меня просто роскошь. Первое – это моя сила. С помощью моей силы я могу создать зону. Вокруг себя я создаю специальную зону, и я решаю, какие магические эффекты будут внутри. Я могу охватить этой зоной всё то, что попадает в поле моего зрения, но чем больше площадь, тем слабее взаимодействие. Но я нахожусь в центре, и если мне удастся каким-то образом выбраться из этой зоны, я смогу использовать эту зону в качестве атаки. Я не могу это всё провернуть. Я даже не хочу пытаться, не хочу умереть от своей же силы. В борьбе с Шен я активировал команду «Найти что-то», чтобы выбраться из ловушки. Для того, чтобы использовать её, я должен приготовиться к этому заранее, собраться силами. И другая вещь – это лимит моего пространства. Я нахожусь на краю света. Конкретней, на северо-западе края света. Используя короткий путь к поселению людей, я пошёл провожать ему в деревню горных орков. Так я подтвердил своё местоположение и надежду добраться до поселения людей. Говорят, п о с е л е н и е людей на северо-востоке. Они сказали мне еще одну пугающую вещь. Мы не знаем протяженность юга. Когда я спросил, будет ли там водоем возле гор, они сказали, нет, это ниже моря. Я ничего не понял. Но когда я услышал объяснение, то я понял, что это значит 100 метров ниже воды. Примечание. Глубина пропасти окружающая пустырь. Как все сложно. Короче, поселение людей ближе, чем я мог подумать, и окружено глубокой пропастью. Я начал своё путешествие и пошёл с Шен в пещеру, где была Эмма. Когда Эмма увидела приближение Шен, она была просто ошарашена. Но потом выяснилось, что она никогда его не видела ранее, и это для неё просто сюрприз. Если бы его увидел человек, знающий о драконах из книг, то он бы упал в оморок. Потому что после того, как мы подписали договор, Шен превратился в человека. В моей голове возник вопрос. Кто она? Я планировал путешествовать верхом на драконе, но мои планы изменились. Пакты бывают разные. Для разных рас существуют свои плюсы и минусы. Примечание. Ранее это называлось контракт. Теперь это будет называться пакт. Пакт 50 на 50 дает плюсы тому, кто слабее. Его сила немного увеличивается. Так каждый остается при своем. Наш пакт 80 на 20. х о т я и нахожусь в более выгодном положении, но ш э н все равно немного высокомерна. Хоть и Шен приняла форму девушки, ее клыки и глаза напоминают о прежней форме. У нее волосы красивого холодного цвета, синего. Почему-то она японка. Может, потому что заключила договор с японцем? Ее вид превосходит простого японца. Она как модель. Кимоно ей не идет. Я думаю, потому что эта одежда сделана для японцев в возрасте. Если бы её тело было бы длиннее, а ноги короче, тогда было бы лучше. Кстати, мне кимоно идёт. Я мог носить его без проблем. Её волосы синие, и она наполовину дракон. Нет, определённо не идёт. Думая о её силе, нет никаких сомнений, что она непобедима. Возможно, этот облик лишь иллюзия. Когда мы пришли в назначенное место, в деревню орков, мы увидели, что это была земля, богатая зелеными полями. Я чувствовал, как мое тело обновляется. Это были ухоженные поля, трава которых достигала мне до колен. Далее виднелись деревья и кустарники. Все зелено. Однако я не видел ни рек, ни озер. Хотя, судя по ветру, о б д у в а ш и м у нас, здесь должен быть водоем. Я чувствовал в глуши леса животных. Интересно, какие они? Но я видел барьер из тумана по пути к лесу. Конечно, с новыми способностями я бы мог его разрушить, но не захотел. Она что-то слышала об этом? Надо спросить, что это значит. Но она меня опередила. Что это за место? Все, что меня окружало, казалось до ужаса нормальным, как в обычном мире. Было ясно, что здесь растут натуральные овощи. Когда я их попробовал, то вкус был обычным. Сосна и кипарис. Они пахли так же, как и в моем городе. Шен, которая превратилась в красавицу, была в н е д о у м е н и и Для нее это место было загадкой. Она сказала, что воздух был чувствительным к мариоку. Растительность содержала в себе эту силу и источала ее. Я не понял, к чему она ведет. Кажется, такое явление невозможно для этого мира, так как она удивленно смотрела на всю эту растительность, а потом взяла траву. Я до сих пор не имел представления, где мы находимся. Вероятно, это могло быть безопасным местом. Я в шутку сказал ш е н что если бы я тут создал город, он бы был городом-миражом. Однако она серьёзно задумалась. Как бы то ни было, уже темнеет и необходимо отдохнуть. Я вернулся в деревню Коркам, и сегодня я не хочу ни о чём беспокоиться. Завтра я покину деревню и начну поиск поселения людей. На моём пути будут встречаться поселения Чудовищ, но я с Шэн, и думаю, она сможет решить эти проблемы. Всё, спим. ш е н что творится в этом мире? э Я не понимаю тебя, мастер. Неужели орки нас так собирают в дорогу? Нет, это не так. Это они двигаются. Я опять ничего не понял. Чем является Шэн? 180 сантиметров красоты, которая выпячивала горделиво свою грудь вперёд? С моими 160 сантиметрами меня это беспокоит. О чём она думает? Чтобы они променяли своё место жительства, допустим, на пустырь? Места, где могут жить орки, ограничены. Тем более их много, будет трудно переместить всю деревню. По мере того, как она мне всё говорила, я понял, что у них же есть домашнее хозяйство, которое принадлежит им. Поэтому, если бы им пришлось переезжать с нами, я бы одобрил это. Может, они изначально так и хотели сделать? Ты бы мог защитить нас. Вор Штерков обратился ко мне. Так они бы могли снабжать меня провизией, а я бы сопровождал их до нового места, где будет их дом. Я хотел проверить влияние моей силы, особенно на других людей. Куда вы собираетесь переезжать? Если от меня нужно лишь сопровождение, то я рад помочь. Но вождь просто смотрит на меня с напуганным лицом и молчит. «Мастер?» «Да?» «Этот край света суров, верно?»